Две женщины два берега одной реки Две женщины меня любимо нарекли Две женщины два н г е л а на главой с моей пересек глава 11 многоженец женитесь на тех что приятны вам женщинах И двух, и трех, и четырех А если боитесь, что не будете справедливы То на одной Коран Ганин открыл глаза Он лежал на поляне Рядом с ним бородач, поза лотоса, тело борца. Ганин повел глазами. «Кто ты?» – спросил он. Силач и не шевельнулся. Статуя. Ганин привстал, гигант обернулся, ожил. Быстро уложил обратно своей мощной дланью. Ганин закрыл глаза, не глядя спросил. «Кто ты?» «Маг!» — Ганин подумал. «Маг, совсем не старик. Здоровый!» «Ты полежи!» — ласково рыкнул маг. «Скоро придет невеста! Нельзя вставать, шевелиться! Раны не заживут!» Ганин гулко вздохнул. «Ох, долго лежать?» «Нет, к вечеру прыгать будешь!» Андрей вставать расхотел. Подумал. Завел невесту, еще и сестру Вишу. Никак нельзя отказаться. И далеко зашло. Буду я многоженцем. А что теперь, Сайлин? У них пара жен, норма. Но бабы-то всегда бабы. «Айлен не будет рада!» «Вот головная боль!» Раздался голос Вишу. «Привет, дорогой Арджу! Отдых пора кончать! Я подобрал планетку! Война там в самом разгаре!» «А я тут об Айлен думал!» Скорбно признался Ганин. «Женщины, это позже!» Вишу раскрутил с е б я пропел, разбросав руки. «Первым делом, первым делом, самолеты!» Спросил а н д р е й с усмешкой. «Так на земле поют!» Ганин мысленно плюнул. «Шлоб а н у о все к черту! Само собой рассосется!» С чувством сказал. «Дружище, мне отдаешь сестру!» Вишу усмехнулся лукаво. Для этого родилась, будет женой героя. Честь для моей Ларси. Ее никто не неволил, так сама захотела. А я очень добрый братец, все всегда позволяю. А Байлен не беспокойся, я с ней легко у лажу. Нужно решить со свадьбой, до войны или после. Ганин так растерялся, что позабыл все планы. «Какой войны? Я не понял!» Вишу заверил. «Отличной! Планета срединных сфер. Прогресс не выше земного. Глобальный захват планеты. Пока попытка захвата. Нам готовят машины. У них есть самолеты, но наши быстрей. Лучше!» «Что?» – оживился Ганин. «Ты сказал, самолеты?» Вишу опять рассмеялся. «Я знал, ты будешь в восторге, а женишься до войны», – постановил он твердо. о н е в е с т и ждать не годится, как думаешь?» «Как и ты, причем все чаще и чаще». Вишу засиял. «Отлично!» «В жизни хлопот меньше, да и в других жизнях...» «Каких?» Вишу отвернулся. «Ладно, потом об этом. Айлен вот-вот будет». «Айлен? Придет Айлен?» Его охватил ужас. «Здравствуй, мой дорогой!» Звонко сказала Айлен. Она подошла тихо. Склонилась почти в ноги, Вишу подержал за локти, радостно улыбнулся. «Рад тебя видеть, Айрен!» Она, сияя, сказала «Я счастлива, благодарна, ты сохранил Арджу!» И грустно вздохнула «Вечная память Дирку!» «Ну вот оно! Началось!» Нервно подумал Ганин. Ошибся. Айлен спросила. «Где же моя Ларси? Где она? Где сестричка?» Ганин не мог поверить. «Фокус!» – подумал он. «Вторая жена – сестренка!» Он встал и шагнул к а й л и н Слова подсказал Вишу, Ганин их лишь озвучил. «Прости, дорогая Айлен, не смог спросить разрешения, так вышло все, дорогая!» Она прильнула к нему, сказала, «Простила Арджу!» Обняла, прошептала нежно, «Глупый ты мой, глупый, не мог порадовать больше, бился как лев, оценила, Ларсе двоим награда!» «Рядом! Всегда рядом! Тебе и понять! Пока!» Андрей обнял жену, погладил ее живот, он уже стал заметен. Ганин с теплом подумал. «Месяц еще, не больше!» Айлен строго спросила. «Ну, и когда же свадьба? С этим нельзя тянуть! Вы на войну, знаю! Нужно зачать сына!» Мало ли что бывает, мальчик будет расти. Ганин был потрясен. Я ожидал драму. Вишу уточнил сроки. Свадьба через неделю, сказал он, глядя на Айлин. Встретим гостей по-царски. Возьму на себя заботы. Ганин не согласился. Нужно назад? «На Кронос?» Вишу улыбнулся. «Нет, все подготовят на Крашно. Ты отбудешь на Кронос. Это необходимо. Ты ведь король, дружище. Так что на блеса ближь, как говорят французы». «Французы?» Не понял Ганин. «Союзнички, но такие!» Вишу с усмешкой спросил. «На вас не похоже, да?» «Да!» — нахмурился Ганин. «Анатомия или как?» «Мозги на Бекрень съезжают!» Вишу стал очень серьезен. «С этим у вас порядок. У вас у всех мозги с перекосом. Планета, в ы такая!» «Какая?» — спросил Ганин. «Там только те, кто хочет. кто заслужил всей жизнью. Да, там н е рай, н е крашна, но земля отнюдь не пустует. Целых шесть миллиардов!» г а н и назумился. «Кто хочет? Войны захотелось? Крови? Или жилось хуже?» Вишу улыбнулся. «Знаешь, желали-то не на землю. Желать и иметь возможность — это разные вещи. Земля — великая редкость. Всякое там возможно. Место такое арджу». Ганин пробормотал. «И я пожелал чего-то. Может быть, мощи, может быть, силы». стать бессмертным, как сами боги, самому стать богом, богом войны, аржу. Больше ты сам знаешь, только не все помнишь. Так создана планета. Но там это все призрак, иллюзия, и не больше. Ганин вспомнил добитый юнкерс, лица его пилотов, Гремящий ад переправы, пылающие посевы. Иллюзия, повторил он. г у л к о забилось сердце. Он не мог в это поверить. С этим жить невозможно. И умирать тоже. Лучше всего не верить. Но Вишу не лжет. Он не может. Андрей глянул печально. Вишу грустно промолвил. «Иллюзия в с ё Арджу!» «И ты?» «Когда это нужно?» «А здесь ты фантом, призрак!» Вишу взглянул с болью. «Ты ничего не понял, н у у тебя есть время. Так много, что ты устанешь!» «От времени!» «От понимания!» «Загадки! Одни загадки!» — пробормотал Ганин. н м е д л е ш ь к тебе на Кронос. Один отбывай. Посмотри, все ли с планетой, ладно. а л е н нужна мне здесь!» Ганин кивнул. «Понял!» Коснулся своей звезды, мир свернулся в сияющий кокон, Дохнуло жаром далеких звезд. Он стоял в полутьме, в глубине тронного зала. Маг уменьшил его размеры. «Красиво!» — подумал Ганин. «Золото и янтарь! Что этот мир без магов?» Из-за спины голос. «Король!» Он слегка вздрогнул. Маг возник так внезапно. вы «Да, очевидно, но...» «Появляйтесь с шумом!» — раздраженно сказал Андрей. «Пугаете всех, как призрак!» Старик хохотнул скрипуче. е Кто же боится магов?» Ганин ответил. «Да, вас не боятся, даже не замечают, а стоило бы бояться. Как вам?» «Союз магов просто и так опасно!» «Цель, какая хотите, у вас немалые силы!» Маг качнул головой. «Суета! Мы много выше стоим! Путь глупцов не для магов!» Ганин хмыкнул. «Голупцов? Да!» — отвернулся маг, но пояснил. — Может быть, вы ненавидите что-то, но оно для вас только благо. Может, любите что-то, но оно принесет зло. Как отличить? Как выбрать? — Можете отличить? — Ганин взглянул на мага. Тьма, капюшон, блеск. Странная мысль. «Глаза светятся. Человек ли?» Маг проскрипел. «Могу ли? Мудрый не различает!» Ганин спросил. «Шутка? Выбрать не отличая?» Маг сказал, ставя точку. «То, что нельзя понять, можно постичь!» Однако я пришел сюда не затем. Да, опомнился Ганин. Хотите поговорить? Нет, и я сказать должен. Ганин ждал. Мак медлил, но сообщил. Король, будет повод подумать. И к вам пожалует гость. Полагаю, что неприятный. Он вышел, скользнул к двери, просто черная тень, ни слов прощальных, ни жеста, растворился, исчез. «Стой!» — крикнул след Ганин. Крик разбился, дробясь в темноте, вернулся тревожным эхом. К затылку подполз шелест. «Рано еще! Рано! Потом!» «Что это?» – думал Ганин. «Мог бы и поподробней. Будет повод подумать, этим только и занят. Какой-то еще гость и к тому же неприятный. Кого ко мне занесет? Сказал бы как человек. Да человек ли это?»